Глава четвертая. Потерянный дом. Мы выехали с позаранку, и весь день мне было плохо. Я то спала, то просыпалась, и зверски хотела есть, то снова засыпала. И даже во сне мечтала поскорее выбраться из проклятой долины на центральный северный. Пара верст от врат и северный путь распадался на множество нитей дорожек, ведущих в остроги, деревушки и одинокие постоялые дворы. Серединная равнина, лежащая между северными горами и южными бесплодными холмами, богатая землей, солнцем, реками, лесами и трудолюбивым населением, всегда доброжелательно встречала гостей. И я заранее мечтала о гостеприимстве поесть, помыться, поесть и отделаться, наконец, от чужих глаз, чтобы вплотную заняться гордой и дорогом. К вечеру сильно похолодало. Тропа на морозе покрылась льдом, и псу пришлось сбавить шаг. А зим то и дело подскакивал на облучке и наметал снега. И где-то вдали, там, откуда мы уехали, опять тихо и голодно завыла злая зима. Съежившись под тулупом, я пыталась прикинуть, сколько нам еще ехать. Никаких ориентиров и указателей, лишь непроходимые стены древних елей и мерцающая в лунном свете снежная бесконечность. Так мы выехали в ночь. Потом день ехали. Потом переночевали. Потом опять день ехали. Потом к вечеру дети зимы. По всему выходит что сегодня вечером или завтра утром днем мы должны добраться до узкого ущелья, именуемого Вратами. И дальше будет легче. Везде. Наверное. Ведь если именно здесь разбудили зиму, то тут она и буянит по-крупному. За пределами долины стихии поди не столь сурова. Ведь действительно удобное место для гадостей. Каменный мешок с одним единственным входом-выходом, в котором... Двое саней едва разъедутся. Если, если... Надо написать «да», предупредить. Необходимо быстро проверить места, подобные солнечной долине. Только вот что сказать тому же своему наставителю и знающих? Знаешь, Ветрин, я случайно дыхание стужи нашла и уничтожила. Надо бы остальные поискать. Как уничтожила? Ну как, а вот так? Где доказательство, что сгусток существовал? Ну э -э, и как опознала его? Как как? Вертка к утру сумела переползти на привычное место, немного подпиталась и теперь пульсировала на пояснице живым теплом. И, как и я, хотела есть и спать. А вместо этого бдела на всякий случай. В моменты беззащитности и собственной, и хозяйской, В паразитах обострялось ощущение опасности. Когда стемнело, зим скомандовал привал. Пес, наевшись снега, исчез в подлеске, а знающий не спешил обустраивать стоянку. «Мы близко к вратам», — пояснил он, когда я выбрался из саней. «К середине ночи доберемся, и я бы рискнул пройти ущелье сейчас. Перекусим, чем получится, выдохнем и дальше. Пока все тихо» читалась во встревоженных светлых глазах. Я согласно кивнула и удалилась в лесок по тропе пса. Там, откуда мы приехали, зима сердито выла заплутавшим волком, а здесь лишь едва-едва мела поземка и очень ярко сияла серебристая луна, и в кои-то веки не было туч. Вынырнув из-за ели на полянку, я долго-долго, запрокинув голову, смотрела в небо и считала редкие горошины звезд. От луны шло мягкое, невесомое, незаметное хладнокровным солнечное тепло, и я впитывала его всем существом, пополняя запасы. А после решилась ненадолго зарыться в сугроб и почувствовала с восторгом, как кровь сразу заструилась, быстрее разогреваясь, и притупился зверский голод, пропала слабость, и даже дышать стало легче. Есть небольшое преимущество в моем возрасте, я мало знаю, зато быстрее поправляюсь и согреваюсь. Из сугроба я выбралась, услышав предупреждающий окрик зима. «Ось! Готова!» Поправила одежду, мельком глянула в чащу и замерла. За стеной леса лучился слабый свет, золотистый, по-домашнему теплый. Неужто не все жители долины скрылись от зимы в городах? Неужто кто-то рискнул остаться? Я бегом устремилась обратно, пока зимня отправился на мои поиски. Пес отдыхал прямо у саней. Парни уже свое съели, и Норов прикорнул в санях. Знающий вручил мне единственную, помытую в ближайшем сугробе, ложку, и я быстро доела странная, жирноватая, несоленая варьва. И заодно поведала о доме. «Потеряшка эта — Потеряшка это! — проворчал саней Норов и зевнул. — Точно потеряшка! — Никого живого тут нету, и дураков среди нас нету в одиночку-то зимовать. Дороги-то вон как заметает. Не пробиться. Потеряшка? — повторил Зим с любопытством. Что это? Устроившись на облучке, он катал в ладонях снежок, создавая очередные чары, и не поленился оглянуться на извозчика. А я, кажется, что-то слышала. И вдруг поняла, что именно предчувствовала недавно. Потеряшку. — Мне надо туда попасть. — Дом это потеряшка, — пояснил Норов. — Никто не знает, чей он, но все говорят, что не наш, не долинный. И все там так, ну, будто бы хозяева давно-давно ушли. Заброшенный, пыльно, старо. Но... и он снова зевнул. — Будто и так, что они чай-грец поставили и вышли воздухом подышать, и не весь куда пропали. Так-то? — Я должна туда попасть. Повторила я уже вслух и отставила пустой котелок. Он опасный. Зим метнул на меня быстрый взгляд, явно подумав о том же. Дом — это волшебная необычность. Да не вроде, — извозчик пожал плечами. Но ну, мы побаиваемся. Непонятно, что такое. Кто там бывал, все уходили здоровыми, дом никого не держит. А мы ж не знаем. Он откуда-то сам по себе возникает и сам по себе пропадает. Ночевать-то в потеряшке никто не ночует. Так обогреться забредут, кроваю ведучий чайку хлебнут, и вон. Кто вы знает, что такое? Но я поел, добавил мечтательный. И в тепло бы. То есть все за, подытожил знающий и соскочил с облучка. Пес глухо заворчал, тяжело поднялся и утопал спать в сугру. Зим проложил тропу, но остановился, засомневавшись. Волшебная необычность, напомнила я, проскользнув мимо него. Мы обязаны ее изучить, даже если местные считают ее безвредной. Затем мы и существуем, и затем я и приехала в долину. Хотя, да, время терять не хотелось. Но я чего то верила, что оно это время потрачено впустую не будет и с лихвой окупится. Я отправилась по тропе первой, следом зима в хвосте норов. Я шла молча и целенаправленно прислушиваясь к ощущениям и пытаясь понять, зачем мне потеряшка. А знающий теребил вопросами извозчика. Как давно дом появляется в долине? Да, почитай, да давно, Челир. Вот сколь долине, столь ему. И дед мой видал, и прадед. А подробнее? Чего? Что еще известно о доме? Ну как? Кто его первый увидал? Никто не знает. Увидали и все тут. Слух пополз. Дескать, дом в лесах прячется. Большой, толь в два этажа, толь ли три. Древний. Кто по зиме на охоту уйдет, тот завсегда потеряшку повстречает. Так среди нас говорят. И завсегда он далече от городов. И завсегда заброшенный, но будто ждет кого-то. Не то потеряли его хозяева, не то чары зловредные наслали, и дом потерялся, не И кого он ждет, зажигая огни? «Поди забытых», — подумала я, отчетливо увидев образ дома. Среди еловой стены едва-едва забрежил свет, а я уже знала, как выглядит пресловутая потеряшка. Видела памятью солнца, памятью крови предков. Хотя нет. Он ждет кого-то из нас, старокровных, построен-то явно нами. Я с трудом удержалась от ускорения не спеши, не привлекай внимания и не буди любопытства. Узкая тропа снежной змеёй велась в ночи между древними елями, и там, куда мы шли, все ярче разгорался гостеприимный свет из незнакомых окон. — И вреда от него нет, верно? — продолжал негромко расспрашивать Зим. — Ну да. Там многие бывали, и все живы остались. Зашли, погрелись, чайку хлебнули, краюшку сгрызли и назад. Никто не держал. А кроме еды люди что-нибудь еще в доме замечали? Да как сказать, Челир? Замечали, но не рассказывали. Дед мой, помнится, сразу хмурился и замолкал. Про хлеб, соль, соловьем заливался, а как про другое, так сразу молчок. Но как-то брякнул, и Норв замялся. Что же, подбодрил знающий, и я навострила уши. Ну, вроде как... Словно смотрит кто. Стол внизу завсегда накрытый, очага. Дед говорил, как заходишь, сразу большая кухня, и стол, и хлеб, и очаг готовый прямо напротив двери. А рядом с ним две лестницы наверх. Пока ешь, пьешь, греешься, ты вроде как один. Но на лестницу глянешь, да захочется подняться, так сразу будто смотрит кто. И сразу страшно. Будто знак это. Не лезь. Я заинтересованно хмыкнула. Нет, не сгусток, наверное. Сгусток бы их хладнокровным не побрезговал. Чуют они старую кровь, а пускать любят всякую. Но кто-то в доме определенно был. Жил. Не злой, не жадный, но точно волшебный. Ближе к потеряшке лес стал редеть. А еще через десяток шагов, обогнув очередную лохматую ель по широкой дуге, я вышла к дому. И сразу отступила с тропы, пропуская своих спутников. «Твою ж душу миру в мать!» Зим споткнулся и потрясенно уставился на потеряшку. «Это, по-твоему, дом?» «Ну да», — промямлил обалдевший Норов и нервно сдвинул шапку на затылок. «Но все ж говорят дом, и я так сказал, и...» «Ну ведь и... А что, не дом, что ли? Все равно ж дом!» Я, предвидевшая облик дома, ухмыльнулась про себя. Перед нами взвышался древний замок. Форма правильного замкнутого круга, три этажа, пять башен, четыре по стенам и одна в центре, песочного цвета камень, лестницы на стенах, ведущие к башням и у дверей, высоченные врата центрального входа, озаренные золотистыми фонарями. И все в снегу. Самок закутался в него, как старик в теплое одеяло. Башни в высоких колпаках, на крышах и карнизах пушистая шаль, лестницы едва видны, голые ветви кустов в сугробах, окна в узорчатой наледии. И лунный свет, отражаясь, мерцал сотнями искр. При нашем появлении по двору прошелся метлой морозный ветер, смахивая с крыльца снег. И двери скрипуче приоткрылись, а на башнях первого этажа забрижьл теплый свет. Ося! Голос Зимы стал настороженным и хриплым. Это Это что такое? Дом, улыбнулась я. Потеряшка. Его растерянный взгляд стал угрожающим, и я неодобрительно качнула головой. Ладно, не всем же любить кладовые знаний. Так строили до нашествия забытых. Круг. Это форма Солнца и Луны, тех светил, которые дают силу старой крови. Пять башен значит это общая постройка. Четыре ветви старой крови. безлетные, помнящие, говорящие, пишущие. Четыре башни для каждого народа. Пятая общая. Она находится в центре круга, и к ней протянуты висячие мостики от других башен. Сам увидишь. Идемте. А точно можно, заосторожничал Зим. Можно, точно. Я снова пошла первой. Это постоялый двор. Из приоткрытых дверей веяло теплом, пахло травяным чаем и горячими булочками. Я поднялась по ступеням и скользнула внутрь потеряшки. Как и рассказывал Норов, гость сразу попадал на кухню. Небольшая закругленная комнатка, стопки одеял у стен, жарко натопленный очаг напротив дверей, а рядом два большой стола и две утопающие в сумраке лестницы. Стульев, кстати, ровно три. А булочки с подноса так пахли. Я сбросила куртку и повесила ее на решетку очага. Разулась и поставила сушиться обувь. И пока мои спутники нерешительно топтались у порога, села за стол, вытерла влажным полотенцем руки, налила чаю и набросилась на еду. — Пошли, дружище, не то с носом останемся. Зим хлопнул заробевшего извозчика по плечу. — Не смотри, что мелкое, все слопает. А еды было много. Козий сыр, булочки, блины с маслом, ломтики копченого мяса, зелень, сладкие пирожки, мед, горячий чай. И я нарочно села спиной к лестницам, чтобы не отвлекаться, и ела, ела, ела. И не ощущала ничего тревожного или опасного. Просто отпугивающие чары, чтобы случайные хладнокровные не лезли в тайны старой крови. От ужинов я встала, потянулась, и решительно отправилась к стене и к одеялам. Пламя в очаге давало ровно столько света, чтобы освещать комнату и не мешать спать. Входные двери, и к ним приближаешься, скрипят, готовые открыться. Окна всего первого этажа освещены, но из кухни туда не попасть. Надо порыться в памяти, и я должна вспомнить планы подобных зданий и немного поспать, и понять, зачем. «Зачем я здесь? Зачем предчувствие завело меня в потеряшку?» Зим явно не поверил в мою сонливость. Недоверие, подозрительность и мучительное любопытство шли от него горячими пульсирующими волнами и коротко искрили, а последнее вообще жгло его изнутри ярким солнцем или каленым железом, оставляющим заметное и читаемое клеймо. Мне вдруг стало не по себе. И не от того, что он такой любопытный, а от того, что пока Зим не понял, кто я, лишь потому что мало знает. А если будет знать больше? Если же из дурного любопытства закопается на пару дней в ближайшей же кладовой и кое-что уточнит. Надо быть осторожнее. Прогулка погиблой тропе и сила осени перекрыли многие пути дорожки. И как мама не сразу могла пробиться, так и через меня, через мою кровь, не найти мою родню даже с помощью посмертной тени. Но мы не знали, что за сила создавала и поднимала забытых, не понимали, на что она способна, и понятия не имели, когда вернется и в каком обличии. И на всякий случай таились, насколько хватало знаний и сил. И мне нельзя забывать об осторожности и осмотрительности. Шамир, когда ж я повзрослею-то? Сорудив лежак и свернувшись клубком в одеялах, я осторожно прикоснулась к одной из осенних язвочек. Осень — дремлющее время, природа готовится к долгому снежному сну, и люди тоже. Они закутываются в одеяло, прячась от сырых сквозняков, и сладко-сладко засыпают под шелест увядающей листвы, под шепот червняка дождя, под заунывные колыбельные ветра, и спят, и ни о чем не думают. Парни немедленно раззевались. Я улыбнулась, прислушиваясь к шелесту одежды и одеял. Да, спите, сладко, сладко, здесь тепло, уютно и спокойно. За стенами дома зимнее стужа, вой юге и снежная бесконечность, а здесь треск поленьев, уютный сумрак и безопасность гостеприимных стен. Спите спокойно. Ей сама задремала, поддавшись собственной угасающей силе и усталости, но ненадолго. И ярко вспыхнул огонь. По стенам поползли тени, и я резко села на одеяле. Тени замерли, как воришки, застигнутые врасплох. Пламя дружелюбно затрещало искря. Я выдохнула, всего лишь чары. У опытных искрящих огонь получался с характером. Парни спали крепко, я проверила. Тихо выбравшись из-под одеял, я бесшумно подошла к очагу и протянула руку к огню. Волшебное, приятное, горячее и совсем не жжется. Треск поленьев я, конечно, выдумала для уюта и достоверности чар. Вместо них песочного цвета щербатый камень. Хотя, наверное, люди видят поленья для все той же достоверности. Мы искрящие. Умеем нарисовать нужный символ трещинами, напитать их искрами, и он будет гореть живым огнем до скончания времен. И мы не увидим в этом никакой странности, в отличие от холоднокровных. Перекинув через плечу сумку, глотнув чаю и ухватив со стола пирожок, я посмотрела на правую лестницу, потом на левую и решила начать с левой. Она вела на второй этаж, а правая на третий. В дреме я вспомнила обстановку и особенности общих для старой крови постоялых дворов, но по-прежнему не понимала, что и зачем заманила меня сюда. Ведь, если подумать, наверное, это последнее убежище беглецов, тех, кто когда-то больше десяти людских жизней назад сбежал от ярости забытых сюда, в спокойней земли, куда еще не докатилась волна истребления. Видимо, они надеялись пересидеть, скрыться, спрятаться, и наложили на постоялый двор чары потерянности, чтобы он являлся лишь тем, кто нуждается в еде, воде, отдыхе и безопасности. И кто-то должен был этими чарами управлять, чтобы дом, собрав под своей крышей новых обитателей, терялся для остальных, чтобы никакие забытые не добрались до беглецов. Искрещие и сейчас прячутся похожим образом. Даже у меня не получится найти родной дом, если он Сам не захочет найтись. Постоялый двор сотворили, забили под завязку припасами, опутали защитными и домашними чарами. И что-то пошло не так. Беглецы так и не явились. И управляющий исчез. Дом остался сам по себе. Он по-прежнему приходит к нуждающимся, а чары хранят припасы от порчи и создают однотипные блюда. Но когда гости переступают порог, Потеряшка замирает на месте, чтобы выпустить их отдохнувших обратно. В прошлом так работали обычные наши постоялые дворы. Но этот-то явно должен был стать убежищем, с управляющим, следящим за обстановкой и скрывающим дом. Однако создатели двора, сделав дело, исчезли, а управляющие и гости так и не явились. «Так кто же позвал меня сюда?» Я поднялась по лестнице на второй этаж, заглянула в ближайшую комнату и убедилась в правильности вывода. Да, никто не явился. Вещи выглядели древними, старинными и одновременно новыми, неиспользованными. Светлые занавески на высоком окне, застеленная узкая кровать, стол до стула окна, неказистый сундук и крючки на стене, рукомойник с бадьей воды у двери, тазик для слива, ковшик и чистое полотенце, Вот и вся обстановка небольшой комнатки. А на песочного цвета стенах бегающие солнечные зайчики, золотистые пятна. Коснись рукой и комнату озарит маленькое солнышко, разгоняя тьму и согревая. Из любопытства я заглянула в сундук. Пусто. Потрогала занавески, покрывала на кровати подушку. Все новое. Посмотрела в окно. Знакомый еловый лес и залитые лунным светом искрящиеся сугробы. Снова оглянулась на сундук. И пыли-то совсем немного. Домашние чары работали только при гостях, а они частыми не были. Я вернулась в коридор. Он, и узкий, и темный, мягко уходил по дуге направо. Я оглянулась и хмыкнула. Лестница пропала. Вместо нее сумрачная дуга прежнего коридора. Впрочем, она найдется, когда понадобится. Постоялые дворы устроены так, что первый этаж это сплошные крошечные кухни чтобы уставшие и голодные путники не толпились в общем зале. Лестницы наверх, как и выходные двери в дом, на месте не стояли, подстраивались под нужды гостей. В стенах коридора темнели бесконечные двери, между ними мелькали солнечные зайчики, а пол был теплым с горками одеял для тех, кому не хватит места. Я забыла обуться и шла босиком. Кожа, ощущая пыль и щербинки символьных чар, хранящих от разрушения, согревающих, провожающих взгляд под ноги, и, прищурившись, я заметила светящиеся змеи трещинок-указателей. Общий нужник, общая ванная комнатка с полными бочками теплой воды, уютная кухонька-перекусочная. Я не устояла и быстро, очень быстро сполоснулась. В сундуках при ванной, кроме полотенец, нашлась чистая одежда, и я с удовольствием сменила свою грязную поношенную на новую. И пусть все другого цвета, и пусть рубаха длинновата. Поколебавшись, я открыла сумку и выбрала старую сменную одежду, положив взамен новую. Утепленные штаны, рубаха, плетеный пояс, носки из травки с бубликами во внешних карманах. Вот и все, что помещалось в дорожную сумку. Кошель я прятала в зачарованных карманах куртки. И, кстати, хорошо бы здесь склад с одеждой найти и подобрать зимние. Телогрейку, вязанку, полушубок, шарф, шапку, рукавички. Денег-то немного, а дорога так и норовит удлиниться, и одеться надо, как все. Пусть зимой мне без одежды лучше, чем в многослойности вязаных рубах подштанников штанов и шуб, а обличье касалось только головы, лица и волос. На втором этаже все комнатки оказались одинаковыми, маленькими, с одной или двумя кроватями, а то и заваленными подушками, сундуком вместо второй постели. Я быстро пробежалась по кругу, но ничего интересного не нашла и едва вышла из очередной комнатки, заметила напротив лестницу на третий этаж. И, поднимаясь, попробовала вспомнить, как попасть в башни, которая из четырех наших искрящих. Кажется, и здесь будет подвернутая лестница. На третьем этаже комнаты больше, для семей с детьми. И в сундуках я даже старые игрушки нашла. Мелкие деревянные зверушки, разноцветные бусы и тряпичные куколки по-прежнему ждали своих маленьких друзей. Не удержавшись, я прихватила с собой одну приглянувшуюся куколку. Чуть больше ладони. Душистая травяная набивка, светлая рубаха до с береговой вышивкой, плетеный поясок, русая коса, босоногость, безликость. У меня в детстве такая же была. Вся истрепалась, а мама хранит на память. И я возьму вот эту и сохраню. Куклу, кстати, и для полезных чар приспособить можно. И, наверное, у меня уже получится не спалить. При случае попробую чары на вениках. В комнатах не находилось ничего нового и необычного. Но я нет-нет через дверь, через две ты заглядывала. Это же мой мир, мир чар старой крови, по которому я так соскучилась. И лишь Вертка, проснувшись, шевельнулась и напомнила время. Нельзя его расходовать так безумно, особенно в побеге и погоне. В побеге от гневной стихии, в погоне за теми, кто нес в Шамир зло. Очнувшись, я снова глянула в окно. Луна еще горит, парни еще спят. Ночь в самом разгаре, но и мне немного отдохнуть нужно. Как только мы покинем долину, свободного времени не останется. Я сразу подумала о лестнице в башню искрящих. И, едва выйдя за порог очередной комнатки, ее увидела. Узкие каменные ступени чернели в песочной стене, приглашая. Да, пора. В башнях обычно хранились ценности гостей и те, кто создал постоялый двор, мог там что-то оставить. И лишь ступив на лестницу и обернувшись на длинный коридор, я с болезненной остротой ощутила то, о чем недавно думала. Пока бегаешь из комнаты в комнату, видишь только части, а когда, изучив эти части, смотришь на целое, пропускаешь через себя. Нас здесь не было. Мы здесь так и не появились, те, для кого строилось убежище, до него не добрались. Не смогли. И те, кто его создал, обратно не вернулись. Исчезли. Может быть, выжили и спрятались в другом месте, не решившись идти обратно опасными дорогами. А может... Мне стало так больно. Внутреннее солнце, яростно вспыхнув, полыхнуло, обжигая. Кровь загорелась, виски заломила, перед глазами потемнела, грудную клетку сжала и дыхание перехватило. И ступени озарились ярким светом, прокалились до боли в ступнях. И только это сдвинуло меня с места, заставив отвлечься и нырнуть в прохладный полумрак лестничного проема. И опустившись на ступеньку, я вдохнула, выдохнула, успокаиваясь. Когда-то нас было много, очень много, меньше, чем людей, но достаточно. А сейчас мы через одного друг другу родня и до сих пор не знаем, сколько. Сколько искрящих сгинуло в той давней бойне. Хотя, наверное, старики знали. Старики все знают, но не спешат делиться своими открытиями с недалекой мелочью. Они читают память предков без проблем, зажмурились, задали нужный вопрос и смотрят, и видят, и знают. Вот подрасту, если доживу. Солнце успокоилось. Встав я устала, побрела наверх по крутой дуге узкой лестницы, погруженной в каменном колодце. Вертка, искупавшись в моей внезапной вспышке, окончательно проснулась и довольно урчала, впитывая остатки силы. И мне сразу стало легче намного. И еще и поэтому мы нужны друг другу, да? В искрящих изначально заложено много скрытой силы, которая может рвануть в любой момент. Паразиты не выживали без нас, а у нас было меньше шансов выжить без них. Лестница уперлась в низкий дверной проем. Помедлив, я шагнула в полумрак и оказалась в знакомом круглом помещении. Просто в помещении. Несколько этажей и никаких перекрытий. Стены в бегающих трещинках и полы ступеньками. Потолок в солнечных пятнах. У меня защемило сердце. Как давно я не была дома. После гиблой тропы я старалась жить той жизнью, какой оставалась. Я старалась привыкнуть, смириться, забыть, и я почти забыла. Но с чем родишься, то навсегда в тебе. И никакие уводящие этого не отнимут. Никакая чужая сила не изгонит. Раскаленную старую кровь, солнечные чары, память. Меня словно отравили осенью, но с каждым прожитым годом, взрослее и входя в силу, я по капле выдавливала из себя чужеродные, хотя предполагалось, что все будет наоборот. Я села на пол в центре помещения, ровно в середину круга, и закрыла глаза. Вдох, выдох, и кровь снова раскалилась, рванула по телу неудержимой горной рекой, гремя на перекатах. Пол сразу нагрелся, а полумрак растворился в слепящих лучах. Я солнце Шамира, одно из последних. Покажите мне Противоположная стена засеребрилась и пошла волнами и затвердела крупными осколками зеркала. И в нем мелькнуло мальчишечье лицо, которое я сразу узнала. «Дорог!» Капли памяти мирны по-прежнему смешивались с моей подсказывая. И дрожащим указателем пальцем левой руки мальчик написал на лунном пятне «История ходит по кругу, и забытая всегда возвращается».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 облаченная в ворох преданий и легенд. Над его головой велась косая вязь мерцающих красных букв, а посветлевшая луна переборолась через круг провала, закрыл собой темное небо. Мальчик заторопился, правой рукой цепляясь за мшистый выступ и проговаривая вслух. «Истина прошлого почти забыта даже нами, наследниками старой крови, говорящими и пишущими. И нас мало!»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 чтобы старые ошибки никогда не повторились и крупно-размашисто. Началось. Пора. Седые плети взобрались на карниз и цепко обхватили тощие ладышки мальчика. Едва удерживаясь на карнизе, он протянул к луне руку и поставил последнюю точку и подпись. Косые строчки букв поплыли вверх за выходящей луной и пишущий наблюдал за ними с отчаянной верой, и пропустил стремительный рывок хмари. Над его головой взвыл ветер, скользкий карниз сменился летящей пустотой, и хмарь разразилась уханьем. Лик луны, посветлевший до серебра, последний раз заглянул в черную бездну колодца и исчез. В холодной темноте закружили первые снежинки, разрушая слова чужой магии и тая на опустевшем карнизе. На мир, заметая следы недавних событий, медленно опускалась тишина. Бескрайняя тишина ночи первого снега. А зеркало зазвенело, задрожало и треснуло. Событие всегда возвращается. Мы знали, боялись и не зря. И сила не оставит выбора тому, кто помнит. И она не оставила. Пока только мне. По собственной глупости и неосмотрительности, оказавшейся сначала на гиблой тропе, а потом и среди знающих. Там, где пересекались пути изменников и защитников. Там, где нет места старой крови. Там, где не случайно и не нарочно не мог появиться никто из народа искр, потому что... Потому что... И когда-нибудь я эти причины вспомню. А Шамир все предвидел и нашел способ сообщить нам, вести. Седые плети взобрались на карниз. Это однозначно сгусток. Туман, испарение, зловонное дыхание зноя. Так они выглядят без чужого мертвого тела. Мирно уверена, что парнишка жив, значит, он жив. Значит, сгусток сцапал его, но не убил. Придерживает для чего-то или для кого-то. Колодец, в котором видно луну и где прячется дыхание зноя где-то здесь. Но на срединные равнине заброшенных колодцев десятки. Каждый не обшаришь. Еще и не каждый найдешь. Время утекает от дорого, как вода из решета. Сколько он продержится? Мы можем долго обходиться без еды и воды, если в крови довольно силы. Дорог младше меня, он еще быстрее восстанавливается. И раз уж кому-то нужен, то его хотя бы накормят, надеюсь. Дождись, парень. Я не знаю, где тебя искать и как найти, но ты все равно жди. Шамир уже переплел пути и дороги, случай сведет. Чтобы проклятие прошлого пало. Костьми лягу. Сгорю дотла. Последнее, что сделаю в этой жизни. Если мой народ сможет вздохнуть свободно, если ему никогда больше не придется прятаться по потеряшкам. началось пора. И некоторые пишущие это тоже предвидели. И помогли истории начаться. Конечно, для Шамира и создателя забытых это время началось давно. А вот для нас только теперь. Когда пишущий ввел помнящих в ткань своего праведческого рассказа, чтобы мы, наконец, узнали, встроились в события. Я тряхнула головой и прислушалась к ощущению времени. Пожалуй, куплю зимнюю одежду на рынке и посплю в санях. Но сделаю еще одно дело. Другое столь подходящее место подвернется явно не скоро. Снова закрыв глаза и расслабившись, я погрузилась в себя и потянулась к маме. Как у всех знающих, после гиблой тропы У меня возникли пробелы в памяти, и многое из своего прошлого я забыла. Но мама помнила хорошо. Смешливые серебряные глаза, пушистые волосы цвета зимнего солнца, собранные в длинную косу. Мам, зову. То, что раньше получалось легко и просто, теперь требовало невероятных усилий. С меня градом катил пот, голова разболелась до противной тяжести, Перед глазами потемнело, но я упорно звала, звала, звала, надеясь, как всегда, увидеть ее перед собой. И, как обычно, она отложит старую потрепанную книгу, повернется в кресле и улыбнется, перекинув через плечо косую. Но вышло иначе. Я не сразу поняла, что меня обнимают. — Знаю верно, — прошлестила на ухо. Я получила послание. Я разом расслабилась, ощущая себя расплывшимся киселем. Хвала Шамиру достучалась. Слушай, продолжала она тихо. Появились и другие сгустки. Сила, использованная для пробуждения первого дыхания, стужи, разлилась по миру, тревожа похороненные и выманивая из подземелья тех, кого давно следовало уничтожить. Мы не бросим тебя один на один с бедою, верно? Мы не боимся. Мы выйдем помочь тебе сейчас и придем на помощь всегда. Но ты...» Мама тяжело вздохнула и прошептала. «Тебе быть на острие. Пробежаться по затерянным колодцам и уничтожить сгустки мы рискнем. А вот среди людей появиться нет. Ты понимаешь, почему. И именно тебе следить за обстановкой. Рассказывающие чары больше не используй. Присылай солнечных вестников. Да, дольше, зато ты целее будешь. Теплый поцелуй в макушку и мягкая. Люблю, милая. Береги себя. А мальчика поищи к западу от центрального северного вне пути от гор Солнечной долины. Поспрашивай местных. Наверняка многие знают легенду о тени на снегу. Это твой указатель. По слухам, именно там проявилось первое дыхание зноя. Что касается находки в очаге, пойми породу дерева. Помнишь сказки? В исконно наших землях, которые теперь зовутся пределами забытых, росло много волшебных деревьев, разных, с разными свойствами. Узнаешь породу, разберешься. Для чего именно находку использовали? Не скучай. Руки обняли в последний раз крепко-крепко и исчезли. А я поняла, что плачу. Реву на взрыв, потому что не скучать невозможно. Помогла, как обычно, вертка, тихо закурлыкала, потерла самую мою спину. Я вытерла рукавом мокрое лицо и осторожно встала. Опасалась, что приложит усталостью из-за очередных чар на грани но не обошлось. Наверное, потому что я дома почти. Я уходила из башни с легким сердцем, но с тяжестью на душе. Отрадно, что меня поддержат и страшно за тех, кто рискнет. И что же за напасть-то такая? Откуда взялась столько лет спустя? И неужто мы опять так испугаемся, что позволим старой беде расползтись по последним живым землям? Или, наконец, соберемся и узнаем, кто стоит за забытыми, как их создали, как и зачем убрали, и почему решили вернуть именно сейчас? Но больше всего, конечно, узнать хотелось, кто... Кто этот, поглотиво его гиблая тропа навеки вечные, бессмертный чучельник, творящий из мертвой крови могущественных чаровников и величайшее бедствие Шамира? Лестницы вниз подворачивались сразу. Не глядя по сторонам, я быстро спустилась в кухню, настороженно присмотрелась к своим спящим спутникам и тяжело села за стол. Кто? Я придвинул к себе кружку с чаем. Поспать уже не получится. Утро на дворе. Скоро все встанут. Вон и Зима ворочается, так, как будто вот-вот проснется. Я пододвинула к себе тарелку с горячими масляными блинами и взяла съесть. А в кружке оказался не чай, а бодрящий отвар. Продержусь до саней. Зим проснулся, сел, огляделся и уставился на меня. А я ела, да. Я же только просну. «Ты не ложилась», — как-то определил знающий. «Что ты делала?» В душе вскипело раздражение. «Какое твое дело?» «Слушай». Я взяла второй блин и постаралась, чтобы мой голос звучал спокойно. «Если подозреваешь в нехорошем, то накатай жалобу в общину. У занимается непонятно чем, куда-то лезет, что-то делает и ничего не рассказывает, и чем-то непонятным владеет. Напиши, напиши» и направь ее моему наставителю, это Ветрин. Или своей наставительнице, Снежней, или сразу всем нашим общим мудрым. Только от меня отстань. Ты мне не наставитель и не мудрый, и я ни о чем тебе рассказывать не обязана. И если что, то умыться вот там». Я указала на скрытый в сумраке рукомойнику двери. всем недовольно засопел, но крыть-то нечем. Он встал, подтянул штаны и отправился умываться. Я же быстро допила чай, ибо делить стол с Зимом и терпеть его подозрительные взгляды надоело. И пока знающий завтракал, завернула в полотенце пирожки и зелень в дорогу. Норова пришлось будить. Чары осени легли на дорожную усталость крепко, и извозчик долго не хотел просыпаться. В конце концов Зим просто выволок его во двор в сырой мороз, где парень быстро очухался и очень быстро поел. И мы покинули гостеприимную потеряшку еще до рассвета. Пес сторожил сани, и, судя по расслабленным движениям, неплохо выспался. Мы заняли привычные места, и я, наконец, позволил себе задремать, знаю, что вертка разбудит. Ехать-то осталось, всего ничего. Метели не случилось, и расчищенная зимом дорога велась между древними елями скользким полотном. А сквозь дрему я подумала. Мы ведь такие же, как он, наш потерянный дом. Об искрищах ходят слухи. Но у нас мало кто верит. Никто не знает, где мы находимся и когда найдемся, и найдемся ли вообще. Мы появляемся внезапно, чтобы помочь, и исчезаем, стоит человеку отойти от нас на сотню шагов. И после становимся легендами, старыми сказками, рассказанными ледяными зимними вечерами у жарко натопленного очага. Я остро запомнила момент прощания. Я шла последней, и у стены еле обернулась, чтобы увидеть, как потеряшка бледнеет и тает, словно догорающая свеча. Только что дом поражал своими размерами, и вот уже не осталось ничего, кроме утопающей в сугробах поляны. Даже следа, даже тени на снегу. И мы не только потерянные, мы пустые. Вроде бы готовы для жизни. Шамир вложил в нас много разного и интересного но пустые, неиспользованные. Наша странная, опасная, всесжигающая сила так и не дала нам возможности понять, зачем. Зачем мы были созданы именно такими? Большинство из нас просто не доживает до момента озарения, а остальные слишком боятся рискнуть и не дожить. Да, вроде бы мы солнце, но все попытки светить и греть приводят только к одному – гиблой тропе. Из-за наплыва мрачных мыслей я проснулась и попыталась отгородиться от них мыслями полезными. Смотрела на заснеженные леса, вдыхала морозный воздух и соображала. как быть дальше? Мальчик, пишущий, дорог. Конечно, на первом месте. Гордо, куда бы ни бежала, найдется. Отыщу за любым пределом. У парнишки, в отличие от беглянки, времени в обрез, каждый день на счету. И с его помощью можно попасть в дом мирный и посмотреть записи. Забытые всегда возвращается. Да, записи нужны очень. После нет, не гордо. Но это мелкое дело, которое не займет много времени, но очень важное. Насколько я знаю, их трое, знающих старой крови. Травна, летница говорящая. Особенность сил говорящих вынуждает их постоянно молчать, Поэтому травма работает в наших кладовых, перерывает бесконечные горы старых летописей и книг, чтобы привести их в порядок и найти что-то стоящее, чему бы и наставители обучились и новички. Дремень, осенник, пишущий. Мы с ним оказались в знающих примерно в одно время, обучались у одного наставителя и даже немного общались. Но я давно, очень давно ничего о нем не слышала. Третьей старой кровью была снежна. Но, думаю, Зим об этом даже не подозревал. Снежно тоже пищущая, очень старая знающая. Она входит в число мудрых знающих, которые управляют общиной. Но ей писать не буду, не того я полета птица. Пока не буду, посмотрю по обстоятельствам. А вот первым двум дремну напишу как приятелю. Он догадается, что я тоже старой крови. Но никто, кроме искрящих, не умел различать оттенки тепла и выяснять, где кто, поймет. А Травни задам наводящие вопросы о сгустках, убитом летнике видении, злой зиме, личностях беглянок, тоже поймет. И раскопает нужное, и своих предупредит. И мне совет полезный подкинет. А уж потом гордо. Правда, есть у меня одно нехорошее подозрение под названием воронка. Если она знает, что я иду по следу, то может сама запустить ее в любой момент и вместо живой крови мне достанется ледяная, из которой потом даже посмертную тень не сотворить. Да, припугнуть ее было и правильно, чтобы зашевелилась, и неосторожно. Но кто бы знал, что эти хладнокровные так хорошо соображают в чарах старой крови и в чарах против старой крови. Остается надеяться, что воронки нет, и соблюдать осторожность. И обязательно отделаться от зима в цели, я успокоилась и наконец уснула, чтобы проснуться от резкой остановки. Неужели очередная гадость зимы? Я выснулась из полушубка и встала. И выдохнула. Нет, хвала Шамиру. Просто день клонился к закату, и мы добрались. Солнце зависло, над горным гребнем, вот вот упадет, погружая мир во мрак. Небо полыхало степным пожаром. Горячее золото мешалось с тонкими серыми облаками. Лес закончился. Впереди насколько хватало глаз, дикие неприступные скалы опасным навесом, а позади невольно оглянулась и сглотнула белоснежное бугристое поле, далекая полоса леса и необъятная черная туча. Она ползла на нас медленно, подгоняемая морозным ветром, и заполняла все небесное пространство, безжалостно поглощая закатное золото. — Ось! Зим заметил, что я проснулась и торопливо махнул рукой. — Выбирайся. Ущелье так замело, что пробиваться будем с боем и пешком. — А Сани, возмутил саноров Протащим! — огрызнулся знающий. — Если повезет. А нет, так община заплатит. А вот кто оплатит твою жизнь, если не успеем? — Хороший вопрос. Извозчик тоже сглотнул, нервно поправил шапку и покладисто кивнул. Я выбралась из саней и первой отправилась к ущелью. Вертка, как ты, набралась сил? Немного? Все равно будь настороже. Может, придется незаметно помогать. Над входом в ущелье, над входом в ущелье нависал страшный валун, огромный, слоистый, бугристый, закутанный в снежную шаль и с колпаком. А за ним... Сплошное черно-белое безветренное месиво. Неровные стены гор, покрытые снегом, выступы и сугробы, сугробы, сугробы. И где-то тихо-тихо, едва слышно журчал невидимый ручей. Я посмотрела наверх, на заснеженные выступы, и невольно сжала в ладонях искры. Если о ногах, то бишь о проходе позаботится зим, то я присмотрю, чтобы наши головы не обзавелись колпаками. «И я пойду вперед», – распорядился Зим. «Ось?» В хвосте я спокойно встретил подозрительный взгляд. «У меня еще остались чары на всякий случай». Ему явно хотелось увидеть, какие именно, но спорить знающий не стал. Молча развернулся, и первым исчез сумраке ущелья. За ним, волоча облегченный саня невозмутимо потрусил пес. Норов пугливо обернулся на меня, получил одобрительный кивок и не смело шагнул за псом. А я снова посмотрела на тучу. Она ползла неспешно, незаметно взгляду, но меня не оставляло ощущения, что на самом деле она движется быстрее нас. Надо спешить. Верт, наблюдай, попросил я тихо и нырнула в ущелье. Узкое, едва сани проходили. С изломами и острыми выступами трещина в горах тянулось несколько верст. Я слабо помнила, как преодолела ее по въезду в долину, проспала. Но вроде бы в длину она версты три, и если мы поспешим. Нет, если мы очень поспешим! Позади заворчал гром, пока тихой, неуверенной, далекой. Но нам хватило, чтобы резко ускорить шаг. Я успокаивающе сжимала кулаки, растирая искры дрожащими пальцами по взмокшим ладоням. И от души надеялась, что применять их не придется, или хотя бы не как обычно. Зим работал на совести, не щадя себя. Дорога вспухала и лопалась болотными пузырями, а потревоженный снег, взлетая, ложился на выступ и прилипал к скалам. От усердия и торопливости знающий сметал препятствия подчистую. И сани, лишенные необходимого дорожного покрытия, противно скрипели на обледенелых камнях, дергали и норовились завалиться то на левый бок, то на правый. И по ущелью гуляло такое же противное эхо. Извозчик шепотом ругался. Псу было поровну, он тащил. А я напряженно бдела. Второй громовой раскат, третий все ближе и ближе. Никогда прежде я не видела зимних гроз. И не горело желанием с ними познакомиться. Особенно в столь уязвимом месте. Зря мы, наверное, задержались в потеряшке, а может и нет. Может, Буря все равно рванула бы за нами вдогонку, подобно голодной стае, почуяв жертвы на дороге. А мы, уставшие, ничего не смогли бы ей противопоставить. Но теперь это уже не проверить. В ущелье проник ветер, пока осторожный и прощупывающий. Он пробирался под одежду, пощипывал морозно кожу лица, Стягивал с головы капюшон и сжимала искры и поглядывала наверх. Зим уже почти бежал. Ущелье виляло из стороны в сторону резкими короткими поворотами, в которых то и дело застревали сани, и, конечно, ехать в таких условиях не годится, хотя было бы быстрее. Пес явно сдерживал себя, откровенно тащась за знающими по своим меркам пешком. Сумрак сгустился. Зим и Нуров этого не заметили, лишь непроизвольно замедлились и начали спотыкаться. А я заметила. Туча закрыла небо над нами, цепляясь тяжелым брюхом за скалы. Сверху посыпались мелкие камешки, но до нас не долетели. Я успела, пользуясь занятостью людей, протянуть над нашими головами прозрачную мелкоячеистую сеть. И, помедлив, решилась добавить ей света. Не то мы тут застрянем. — Сколько осталось? — крикнула я Янорова. — Да почти на месте уж, Чали, — задыхаясь, просипел он с полверсты может, а то и меньше. «Бегом!» — рявкнул Зим. И видимость пропала. Даже у меня. Снег стал мельтешащими стенами, забиваясь в нос, мешая вдохнуть, путаясь в ногах. И если сначала казалось, что мы хоть и бегом движемся медленно, то стоило позади меня ударить молнии. сразу стало понятно, не казалось. После этого мы от испуга так рванули. Я на нервах сотворила вторую солнечную сеть позади. Не нужны мне камни в затылок равно, как и внезапные колпаки на маковке. Не помню, как мы вырвались из ущелья вообще. Вроде только что бежали в снежной кутерме и вот уже задыхаясь и жадно хватая ртом воздух, лежим на снегу. И лишь пес был на ногах, взъерошенный, настороженный. Он стоял поодаль шумно принюхивался, а туча замерла на месте, словно намертво застряв в острых скальных выступах. В ее темном чреве коротко сверкали молнии, и эхо доносило грохот падающих камней. А ровно до границы горного гребня небо было чистым, спокойным, искрящимся звездами и не спешило затягиваться низкой пугающей чернотой. «Молодцы мы!» — Сев подытожил Зим. «Предлагаю пожрать!» и метнул на меня такой взгляд, будто я могла ответить на все его вопросы. Но я не могла. Я сама терялась в догадках и не понимала, что это за дрянь с тучей. Но, вероятно, это как-то связано с голодной стаей и ее странным поведением. Да, оба этих явления вроде никак и ничем не связаны, кроме ненормальности, необычности, опасной, но волшебной. И вместо ответа я только качнула головой и полезла в сумку за харчами. Мы так и перекусили. Быстро, нервно, в сухомятку, поглядывая то на ущелье, то на небо. Но чтобы зачары нас не преследовали, мои сети держали их крепко, не давая прорваться ни по небу, ни через скалы. И мы успокоились, выдохнули. Что дальше? Поднял важную тему Зим, сидя на облачке в полоборота и косясь на меня. Сколько до города? вопросом ответила я. Норов поправил шапку, прикинул. Ежели ночь в пути, к утру будем чали. Самый ближний, холмистый. По прямой, по северному и с рассветом прибудем. Или в другой, какой город хочешь. Не важно, я качнула головой. Просто в город. А после? А чего то знающему не давал покоя этот вопрос. Разойдемся? Я спокойно встретила привычно подозрительный взгляд. У меня свои дела, у тебя свои. — А я? — возмутился Норов, уже, видимо, решивший, что нашел важную работу сразу у двух челиров-кудесников. Ибо путь в Солнечную долину для него заказан. Чары зима, конечно, хорошо держит дороги и хранят от заносов и снегопадов. И я подозревала, что между делом знающая прочистила и два ответвления от главной дороги, ведущих к другим городам. Ну на кого работать, извозчику, если никто никуда ехать не собирается? И отдыха, опять же, никакого. — Ты? — я улыбнулась. — А ты сам решай. Но мне, извозчик, в ближайшее время не понадобится. Мне проще на своих двоих, да со своей магией, да подальше от людей. И присмотр зима — последнее, что мне нужно. Норов приуныл и с надеждой посмотрел на знающего. — Сгодишься, — угромо сообщил Зим и отвернулся. — Трогаем. На всякий случай я снова обернулась на ущелье, подернутое дымкой, угрюмое, притихшее. Скалы устало сгорбились под тяжелым снежным покрывалом, трещины сверкали свежей наледью. «Выбрались», — накрыла осознанием. «Я приехала в долину несколько дней назад просто на проверку. А она вон чем обернулась. Беглянки, мертвый летник, дыхание из стужи, странности стая, потеряшка» теряшка. Я вздохнула и поняла, что буду скучать. И вряд ли найду на северной равнине нечто подобное. Мы об этом-то ничего не знали или мне не говорили. И, подобрав ключики к памяти предков, я сама смогу хоть какие-то сведения о нем добыть. Когда придет время. Снова нырнув в тулуп, я расслабилась. Добраться до холмистого, расплеваться с зимом, переодеться, написать письма... И на поиски дорого. Он жив с конца осени, а значит, зачем-то нужен, продержится, должен. — Ось, — знающий обернулся. — У тебя деньги-то есть? — Хватит, — кивнула я. — А должишь? спросил он смущенно. — Я забыл забрать плату за дух излома в солнце ясном. Жители так радовались помощи. Очень хотелось ответить чем-нибудь, вроде пить надо меньше, но я прикусил язык. Проглотила едкой выпад и пообещала помочь. В конце концов я выбралась из этого проклятого клубка снега, скал, ели и злой зимы лишь благодаря ему. И теперь надо благополучно же выбраться из-под его докучливой подозрительности.